Недостаток доверия. Почитайте обширную литературу об эффективности командной работы или пообщайтесь с членами команд в спорте, бизнесе или любой другой сфере, и для вас станет очевиден тот факт, что доверие – важнейший элемент работы успешной команды. Если действовать с убеждением, что партнеры по команде лгут, утаивают информацию или устроили заговор с целью убийства, ничего попутного не выйдет. Точно так же члены команды могут сомневаться в компетентности друг к другу. Такие команды не способны создавать взаимоусиливающего внутреннего действия – синергия. Напротив, возникает десергия, когда 2 плюс 2 равно в лучшем случае 3. Так называемые команды мечты могут иметь проблемы с самого начала, поскольку у их членов часто есть конкретные причины не доверять другим. В спорте звездные команды лишь изредка собираются из команд – в остальное время противоборствующих друг другу. Даже если членам команды удастся отказаться от настроений противоборства, им не хватит времени развить в себе доверие к поведению и способностям других. Примерно та же ситуация складывается в бизнесе. Даже если члены команды не сражаются друг с другом за очередное повышение, кого-нибудь из них непременно смещают или переманивают. Проблема в том, что люди, субстанция, приходящая, говорит консультант Рэм Чарен. Особенно в команде, состоящей из звезд, идет постоянная борьба и прилагаются силы к тому, чтобы выбить соперников из команды. Нестабильность – вот главная проблема. Это так, потому что доверие по природе своей требует времени для своего создания. Многие компании пытаются ускорить процесс установления доверия. В 80-х годах на тренингах был очень популярен такой прием. Люди падали назад на руки сотрудников, так обучали доверию. Возможно, это помогало. Сегодня консультанты разработали множество упражнений. Например, люди делятся с другими историями из своей жизни или описывают свой тип личности. На основании верного утверждения взаимная уязвимость – начало доверия. Но бесконечно ускорять процесс невозможно. Собственно говоря, столь хрупкое качество, как доверие, в команде высшего уровня особенно не разовьется. Создание действительно эффективной команды руководителей на самом высшем уровне – это утопия, говорит знаменитый консультант по управлению, не пожелавший назвать свое имя, ибо сказанное им обескураживает. Если такие команды существуют, они состоят, как правило, из двух, может быть, трех человек. Создать более широкую сеть доверия на высшем уровне, где каждый предположительно является звездой, очень трудно. И, без сомнения, легендарные команды руководителей высшего уровня почти всегда пары. Вспомним Роберто Гоусуэту и Дональда Кео в компании Coca-Cola 1960-1980-е годы. Или Тома Мерфи и Дэна Берка из Capital Cities ABS. 1960-е-1990-е годы. Или Рубена Марка и Белла Шенахана из Колгейт-Палмалиф 1985-2005 года. Или Уоррена Баффета и Чарли Мангера в Бергшире-Хаттуэй с 1960-х годов по сей день. Никто не мог бы назвать эти пары командами мечты в самом начале их совместной работы. В то время о них почти никто не слышал. Все они с годами выработали глубокое доверие друг к другу, и результаты их работы поистине выдающиеся. Возможно, вы заметили характерную для всех этих команд черту. Каждый из них состоит из ставшего знаменитого руководителя и гораздо менее известного второго номера, посвятившего свою карьеру успеху предприятия. Такая самоотдача – редкость, на отсутствие ее порождает болезнь с фатальным исходом. Столкновение планов. Нечасто часто найдешь примеры, когда в лучшую и в худшую команду руководителей входит один и тот же человек. Но взглянем на случай Майкла Эйнснера. За первые 10 лет своей работы в Дисней он вместе с директором по производственным вопросам Фрэнком Уиллсом создал одну из лучших команд, спасшую легендарную компанию и обогатившую акционеров. Они были классической парой гениев с явным разделением на номер 1 и номер 2, и ни один из них не был известен за пределами своей отрасли, когда они начинали эту работу. Их плодотворное сотрудничество закончилось внезапно и трагически в 1994 году с гибели Уэлса в авиакатастрофе. И тогда Эйснер создал одну из самых печально знаменитых команд последнего времени, сделав президентом компании независимого агента Майкла Овеца. Тот продержался в должности всего 14 месяцев. В многочисленных посмертных публикациях о его деятельности доминирует тема столкновения деловых и личных интересов. Овец хотел приобрести крупный пакет акций Yahoo!, расширить книгоиздательский звукозаписывающий бизнес Дисней и приобрести франшизу НФЛ. Было у него и много других глобальных идей, отвергнутых Эйнснером по причине несоответствия стратегии. Овец также, по-видимому, устроил крупные планы на собственное будущее. Он потратил 2 миллиона долларов на переоборудование своего офиса. Это не подходило Эйнснеру. В итоге команда, разумеется, развалилась. Это распространенные проблемы. Точно так же, как выдающиеся люди имеют развитую мысленную модель своей предметной области, лучшие команды обладают общей мысленной моделью самой предметной области и эффективной совместной деятельности. У эйснера и Овица были явно конфликтующие представления о Дисней и об их собственной команде. Когда каждый хочет быть начальником и имеет основания полагать, что это возможно, конфликты становятся неразрешимыми. И хотя легко винить в таком исходе политические склоки и амбиции, не спешите с выводами. В конце концов, представьте себе, вы тянете лямку под пристальным вниманием всего мира, а вашего босса увольняют. Что будет с вашей карьерой? Некоторые компании даже любят помещать в центр внимания восходящих звезд, так как это полезно для бизнеса. По мере продвижения таких менеджеров сотрудники тянутся за ними. Задача в том, чтобы не дать неизбежному влиянию личных планов сотрудников стать разрушительным. Это часть работы руководителя. Например, в компании Америтых в 90-е годы работала звездная команда руководителей высшего звена, включавшая Ричарда Ноутберта, будущего главу Америтых, Телапс и Квест, и Ричарда Брауна, будущего директора Эболэнд Wireless и ADS. Профессор Мичиганской школы бизнеса Ноэль Титча, бывший в то время консультантом компании по развитию лидерства, вспоминает, что ее руководитель Билл Уэйс каждую неделю прозрачно намекал членам команды, что тот, кого поймают за попытками копать под других, будет уволен. Джек Уэлч иначе подходил к управлению потенциальными конфликтами своих последователей в Джее. Он помнил собственный неприглядный опыт, когда компания выдвинула его наряду с несколькими другими кандидатами на пост директора, и политика скоро превратилась в болото. Спустя два десятилетия Уэлч решил держать собственных кандидатов на производственных должностях за тысячи миль от места событий. Помимо грязной борьбы за желанное место противостояние звезд может создавать компании и другие проблемы. Неразрешенные конфликты. Полковник Стас Причевский, бывший тренер армейского грибного экипажа «Вестпоинт», несколько лет назад столкнулся со сложной проблемой. Путем обстоятельных проверок он выявил сильные стороны и способности каждого члена своей команды. Он измерил силу каждого грибца динамометром и составил команды во всех возможных сочетаниях, чтобы рассчитать вклад в общее дело каждого их участника. Он смог точно и объективно расставить своих подчиненных по порядку от лучших до худших. Затем восемь лучших он поместил в университетскую команду по гребле, а восемь самых слабых – в младшую университетскую команду. Проблема была в том, что в двух случаях из трех младшая команда побеждала «звездную». Как оказалось, члены университетской команды ожесточенно спорили о том, кто вкладывается больше других, тогда как младшие гребцы, чувствуя, что терять им нечего, всеми силами помогали друг другу. Но как же тренер Причевский решил эту проблему? Однажды он разбил старшую команду на четыре пары и велел каждой паре бороться в течение полутора минут. Единственное правило – не бить кулаком. Это было вполне в духе Всемирной Федерации Рейслинга, вспоминал он. В этих схватках не было победителей, как и не было и побежденных. Каждый спортсмен понял, что его соперник так же силен и уверен в себе, как он сам. Тогда Причевский велел им поменять соперника и бороться снова. К третьему раунду нужно было выбрать себе оппонента самостоятельно. Один указывал на другого и говорил «Ты!», рассказывал Причевский. Где-то на пятом раунде один из гребцов засмеялся и началась всеобщая потасовка. Наконец кто-то произнес «Сэр, можно мы теперь пойдем грести?» С тех пор университетская команда выступала блестяще и добралась до полуфинала национального турнира по гребле. Вряд ли возможно устроить поединок с участием членов команды руководства, но есть и другие способы снять напряжение в группе. Такие конфликты, Симптом столкновения интересов. Вместо того, чтобы сосредоточиться на будущем, люди вязнут в прошлом. Верните их в настоящее. Дальнейшее решение проблем между ними – одна из главных задач руководителя команды. Справившись с ней, вы сумеете предотвратить более глобальную угрозу успешной работе команды. Нежелание заниматься реальными проблемами. Стандартная метафора в этом случае – Слон в комнате, которого никто не хочет замечать. Бывший глава Элли Лили Рэндалл Тобис называл это «мышь на столе». Джордж Ризер, профессор Международного института развития менеджмента в Швейцарии, очень метко охарактеризовал ситуацию. «Положите рыбу на стол», – сказал он. «Рыба пахнет, чистить ее трудно, но в конце концов вас ждет отличное блюдо. Большинство людей не хотят заниматься рыбой, особенно в такой команде, где этого не позволяет корпоративная культура. Существуют нормы сдержанности и приличия, говорит Дэвид Недлер, или взаимная вежливость. Мы не демонстрируем свои различия перед начальником. Консультант Рэм Чара написывает бизнес-единицу компании ABB с бюджетом 12 миллиардов долларов, двигавшуюся к банкротству. Одной из причин надвигавшейся катастрофы, говорит он, была принятая в компании политика вежливой сдержанности. Люди не высказывали истинного мнения по самым важным вопросам. Руководитель справился с этой ситуацией, настояв, чтобы члены команды говорили то, что действительно думают. В первый раз ему пришлось выдержать минуту напряженной тишины, после того, как он спросил одного из менеджеров, чем тот столь явно огорчен. Джек Уэлч искусно умел выложить рыбу на стол, или, как он сам это называл, встретиться с реальностью лицом к лицу. Своими действиями он значительно облегчал эту задачу для руководства, которое, похоже, не догадывалось об этом. Например, заседания Совета управляющих обычно происходили в штаб-квартире компании в формальной обстановке и включали в себя, большей частью, отрепетированные презентации и совсем немного живых дискуссий. Уэлч перенес эти встречи за пределы главного офиса, запретил заранее подготовленные презентации, пиджаки и галстуки и удлинил кофе-брейки, поощряя тем самым неформальное общение, а также внес и другие изменения. В дже это называется социальной архитектурой. Специалисты в области бизнеса считают, что это важнейший элемент успеха революции, возглавленной Уэлчем. Применение принципов успешной работы в организации – это сложно, но в условиях все более состязательной глобальной экономики предприятия, которые хотят выжить и иметь успех, большого выбора не имеют. Если предположить, что рано или поздно каждая компания постарается применить эти принципы, мы придем к выводу, что раннее начало таит в себе значительные преимущества. Эффект применения принципов осознанной практики носит накопительный характер – Чем раньше ваша организация начнет развивать сотрудников индивидуально и в командах, тем сложнее будет конкурентам когда-либо сравняться с вами. Глава 9. Гений инноваций. Как наши принципы позволяют нам развенчать мифы о творчестве? Неправда, что все можно обезличить. Одна из чудесных особенностей нашего сетевого мира в том, что покупатели достаточно осведомлены о приобретаемых товарах, и это немалая проблема для многих продавцов, всегда выигрывавших за счет неведения клиентов. Большинство людей пока не покупают машины через интернет, но многие перед покупкой посещают интернет-магазин. Потом они приходят в автосалон с квитанцией от дилера, которую нашли в интернете и распечатали. Это меняется отношение сил. Мы уже говорили в начале книги, что лекарства по рецептам всегда стоили в Канаде дешевле, чем в США. Но до появления интернета это обстоятельство было неважно. Теперь же оно имеет значение для фармацевтической индустрии. Родители, чьи дети учатся в колледже, раньше сетовали на невероятную дороговизну учебников в магазине колледжа. Но был ли у них выбор? А теперь те же книги они могут заказать из Англии, сэкономив приличную сумму. В цифровую эру любые товары, которые можно сравнить, будут сравнивать, и любые сравнимые товары будут коммерциализировать. Это явление наглядно воплощено в обратном аукционе. Например, производителю автомобиля нужен миллион литых пластиковых деталей. Компания выбирает 8 достойных поставщиков и сообщает им, когда и где понадобятся их товары, а также условия расчетов с поставщиком-победителем. Потом их представители собирают вместе и устраивают часовое соревнование на лучшую предложенную цену. По окончании часа, предложивший самую низкую цену, получает заказ. Если вы недоумеваете, почему инновации одна из актуальнейших тем в бизнесе, Почему ведущие журналы пестрят статьями о них, организаторы конференции устраивают дорогостоящую симпозию по ним, а консалтинговые фирмы высшего уровня плотно ими занимаются, позвольте просветить вас. В мире, где набирает обороты коммерциализация всего подряд, создание чего-то нового единственный способ выжить. Продукт, не похожий на другие, нельзя безличить. Услугу, находящую отклик глубоко в душе покупателя, никогда не выбирают только из-за цены. Создание таких товаров и услуг всегда высоко ценилось. Теперь это жизненная необходимость для производителей. Однако борьба с коммерциализацией не имеет смысла, если вы в какой-то момент от нее откажетесь. Останавливаться нельзя, ведь предполагаемый срок службы товаров становится все короче. В прежние времена компания Ригли производила три вида жевательной резинки – спермент, деблмент и джуси-фрут в течение 59 лет. И настолько успешно, что Уильям Ригли, помимо прочего, построил одно из крупнейших офисных зданий в Чикаго и купил остров Каталина. А вот обратный пример – сага 21 века о чикагском соседе Ригле компании Моторолла. Прославленный новатор в области сотовых телефонов оказался на грани провала, не сумев достаточно быстро переключиться на цифровые аппараты. Затем Моторола вернула себе былую славу, создав элекантный Razer. Потом снова кризис, так как компания не смогла продолжить эту линию. К этому можно добавить серьезный ущерб которые Моторола потерпела от конкурентов при попытке полностью закрыть бизнес, связанный с сотовыми телефонами. Motorola представила множество прекрасных инноваций в своей сфере, просто их оказалось недостаточно. Поскольку жизненный цикл товаров и услуг в последнее время существенно сократился, бизнес-модели продающих их компаний теперь тоже долго не живут. Раньше на хорошей бизнес-модели можно было получать прибыль в течение 30-40 лет, а иногда гораздо дольше. Модель регулируемой практичности, созданная IT&BT и компаниями по электроснабжению, работала почти 100 лет. Но теперь мы все чаще слышим от руководителей компаний публичные признания в том, что их модели больше не работают. Пол Эллер заявил об этом во всеуслышании, будучи главой компании Xerox, тоже сделал Майкл Армстронг в IT&T и Билл Форд в Форд. Теперь даже обладатели самых успешных моделей всех времен вынуждены их менять. South West Airlines, применявший свой льготный тариф, не предусматривающий, однако, специальных преимуществ для пассажиров-бизнесменов, превратилась в самую дорогую авиакомпанию США – В результате выручка начала снижаться. И сейчас компания предлагает льготы именно этой категории клиентов. «Делла» стала крупнейшим в мире производителем компьютерной техники благодаря модели прямой и только прямой продажи конечным клиентам. Потом появилась Hewlett-Packard, и теперь Dell торгует через «Баст Бэй» и другие розничные сети. Адриан Слевоцкий, автор нескольких книг и консультант более 30 лет, проработавший с крупнейшими компаниями Америки, говорит, что теперь многим компаниям приходится создавать новаторские бизнес-модели каждые 3-4 года. Максимальный срок жизни бизнес-модели сегодня составляет 8-10 лет. Творческий подход и инновации могут даже стать ключом к будущему экономическому процветанию Америки – и других развитых стран, по крайней мере, согласно одному из мнений. Теория эта, хотя и несколько радикальная, подкрепляется различными тенденциями. Радикальна она потому, что в течение 300 лет источником экономических преимуществ являлось лидерство в науке и технологии. Страны и регионы, наиболее успешные в технологическом плане, были и самыми процветающими. Но теперь многие аналитики, включая Дэниела Пинкта, автора книги «Совершенно новый разум. Почему правые будут править в будущем» и Вирджинию Постерл, автора книги «Что такой стиль, как рост интереса к эстетической составляющей преобразуют коммерцию, культуру и сознание», утверждают, что эта эпоха, возможно, уже заканчивается. Технологию выводят в тираж Китай и Индия, перенимая ее почти сразу после создания. Экономическая стоимость теперь будет создаваться за счет правополушарного образа мыслей, творческого духа, воображения, эмпатии, эстетики. Показательный пример в подтверждении этих доводов – iPod от Apple. Не Apple изобрела MP3-плеер. К тому моменту, как все узнали об iPod, некоторые модели существовали уже несколько лет, но не пользовались коммерческой популярностью. Apple взяла уже существующий продукт, разработала элегантный дизайн, создала простой, интуитивно понятный пользовательский интерфейс, затем добавила инновацию в виде iTunes Music Store. Все это выглядело невероятно привлекательно. Результат – 75% доля рынка музыкальных проигрывающих устройств и продаж музыки в интернете, революция в музыкальной индустрии и многие миллиарды, пополнившие стоимость Apple. Главное здесь не технология, главное творчество, дизайн и глубокое понимание потребностей клиентов. Взглянем на другую сферу. Как розничным магазинам дискаунтером компании Target удается выдерживать конкуренцию с гигантом Walmart, компанией почти в пять раз большей. Отчасти это связано с тем, что Target работает с некоторыми ведущими дизайнерами мира, такими как Майкл Грейвс и Изабель де Боргграф, разрабатывающими для нее самые популярные потребительские товары, такие как чайники и хлебницы, которые она затем продает в массовом порядке по сниженным ценам. В такой стратегии таргет может не опасаться, что ее продукция когда-либо станет обезличной. Это явление распространилось достаточно широко, чтобы степень МФА, магистр искусств, стала привлекательной степени MBA для молодых людей, ищущих свою нишу в бизнесе. Университет Нью-Йорка даже предложил комбинированную учебную программу mba МФА» Творческий подход и инновации всегда были важны, но в последнее время они с каждым днем приобретают все большую экономическую ценность. Вопрос в данном случае заключается в том, как наилучшим образом реагировать на это отдельным людям и организациям. Чтобы помочь им, все консультанты конференции, книги и журналы объединились в обширную индустрию инноваций, предлагающие практически безграничные возможности консультации и руководства. Наша цель – Не изучить их все – это невозможно и бесполезно. Но скорее понять, позволяют ли принципы осознанной практики раскрыть природу творчества и инноваций. Что, как нам кажется, мы знаем? Мы знаем, что творческие идеи приходят к нам внезапно. Эврика, и все вдруг становится ясно. Мы в это верим, так как история, которую мы учим в школе, изобилует подобными случаями, и они впечатляют нас буквально на всю оставшуюся жизнь. Архимед, который голышом бежит по улицам, поскольку только что погрузившись в ванну, понял, что объем тела неправильной формы можно измерять объемом вытесненной воды, незабываемый образ для школьника. Точно так же мы видим Авраама Линкольна в поезде на Геттисберг в порыве вдохновения пишущего одну из самых блистательных речей в истории Америки. Или нам представляется Сэмюэль Тейлор Коллеридж, только что проснувшийся от опенного сна, чтобы увидеть полностью сложившееся в его голове 200-300 строк Кублахана. Великие творцы, по всей видимости, то и дело подвергаются ударам молний, раскрывающим для них то, что никому другому не могло в голову прийти. Еще одно расхожее мнение о творчестве – Слишком большой объем знаний ему мешает. Часто говорят, что кто-либо слишком вник в проблему, чтобы увидеть решение. Это частный случай общего принципа, который гласит, если вы знаете какой-либо ситуации в бизнесе предметной области слишком много, вам вряд ли удастся поймать озарение, так как оно посещает лишь тех, кто не обременял себя годами упорного труда над этим. Эдвард Эбона, самый известный консультант, творческому мышлению выразил эту точку зрения так слишком много опыта в какой-либо области может ограничить возможности творчества так как вы слишком хорошо знаете как все должно быть и уже не способны на новые идеи и вновь у нас есть веские причины так считать мы видим что на уровне организации это многократно подтверждается Почему Western Union не изобрела телефон? Почему US Steel не изобрела настольный фрезерный станок? Почему ABM не изобрела персональный компьютер? И еще, и еще, организации, знавшие все о какой-либо технологии или индустрии, не сумели осуществить творческий прорыв, способный изменить их бизнес. На уровне отдельных людей история та же. Дин Кит Саймонтон, профессор Калифорнийского университета в Дэвисе, провел крупные исследования среди более чем 300 успешных творческих людей, родившихся с 1450 по 1850 год. Леонардо да Винчи, Галилео Галилея, Бетховена, Рембрандта и других. Он определил количество формального образования, полученного каждым из них, и измерил уровень известности каждого на основании внимания, уделенного им в ряде исследовательских работ. Саймонтон обнаружил, что связь между образованием и известностью, выраженная в виде графика, напоминает перевернутую букву ⁇ У ⁇ Самые выдающиеся творцы ⁇ те, кто получил весьма скудное образование, примерно соответствующее двум курсам колледжа. Если уровень образования ниже или выше, творческий гений заметно слабее. Другое исследование вроде бы подтверждает взгляд Дебона. В знаменитой серии экспериментов, впервые проведенных более 60 лет назад, Абрахам и Эдит Лучинцы поставили перед своими испытуемыми задачу измерить определенный объем воды, пользуясь набором кувшинов разного размера. Например, Кувшины могли быть объемом 127 частей, 21 часть и 3 части. А отмерить нужно было точно 100 частей. Испытуемые изучили установленный алгоритм, срабатывавший при решении нескольких первых задач на отмеривание, которые им давали. Тогда после этого им дали задание, выполнить которое можно было с помощью применяемого ранее алгоритма или более простого правила – Большинство из них использовали алгоритм, не заметив более простого варианта. А получив задание, которое можно было выполнить только простым способом, они, не видя этот способ, по-прежнему пытались применить известный метод. Те, кто не выполнял предыдущие задания, легко видели простой способ решения задачи. Этими принципами пронизаны наши взгляды на творчество. И большинству из нас они помогли сформировать два ключевых представления. Озарение приходит, когда его совсем не ждешь. Если вам нужно творческое решение проблемы, найдите того, кто знает о ситуации кое-что, но не слишком много. Такие убеждения, хотя представляются правдоподобными, вводят в заблуждение и тем самым провоцируют нас блокировать свои творческие способности. Реальные свидетельства – Действенности принципов осознанной практики и успешной работы показывают, что в поиске творческих решений различных задач, знаний и опыт, чем их больше, тем лучше. Ваши надежные помощники, а не противники. А творческие прорывы не зависят от ударов молнии. Больше знаний – больше новаторства. Величайших новаторов в различных областях – бизнесе, науке, живописи, музыке – объединяет, по крайней мере, одна общая черта. Они отдали много лет тщательной подготовке, прежде чем совершили свои творческие прорывы. Творческие достижения – не внезапное явление, даже если впоследствии творец утверждает, что все произошло вдруг, само собой. Идет ли речь об изобретении транзистора или написании «Битлз» своего альбома «Сержант Петер», о сотовом телефоне или об авиньонских девицах Пикассо, возникновению шедевров всегда предшествует долгий упорный труд, да и сами творческие замыслы в большинстве случаев реализовываются в течение довольно длительного времени. Успешные новации, цветы, расцветающие после долгого и кропотливого Доказательство тому на редкость убедительно. Исследование творчества 76 композиторов разных исторических эпох должно было установить, когда они создали свои первые шедевры. Это определялось на основании количества доступных записей произведения. Исследователь профессор Джон Хейс из университета Карнеги Мелон рассмотрел более 500 произведений. Вот как резюмировал результаты работы профессор Роберт Уэйсберг из университета «Темпл». Из всех этих произведений лишь три были написаны в первые 10 лет работы композитора, причем все на 8-9 году. В первые 10 лет работы великие музыканты не создали творений, которое заметил бы окружающий мир. Профессор Хейс назвал долгий и абсолютно стандартный период подготовки «десятью годами тишины». И эти годы, по всей видимости, должны пройти, прежде чем будет создано что-либо достойное. Аналогичное исследование творчества 131 художника дало подобный результат. Подготовительный период был короче 6 лет, но все же он был необходим даже для гениев, вроде Пикассо. Сравнение данных о 66 поэтах выявило нескольких, создавших шедевры менее чем за 10 лет, но никому не удалось сделать это менее чем за 5. 55 из 66 потребовалось 10 и более лет. Эти результаты напоминают нам правила 10 лет, выведенные исследователями при изучении талантливых личностей вообще. Другие ученые, не искавшие подтверждение этого правила, тем не менее его нашли. Профессор Говард Гарднер из Гарварда провел исследование, давшее впоследствии материал для книги «Творческие умы» о семи величайших новаторах начала 20-го столетия. Альберте Эйнштейне, Томасе Эллиоте, Зигмунде Фрейде, Махатме Ганди, Марте Грэхэм, Пабло Пикассе, и Игоре Стравинском. Изучая этих выдающихся деятелей, оставивших след в совершенно разных областях, Гарднер не ставил себе цель подтвердить или опровергнуть данные о продолжительности подготовительного периода, но в резюме он писал. «На протяжении всего исследования я наблюдал действенность правила 10 лет. Начав в 4 года как Пикассо, можно стать мастером в отрочестве». Композиторы, как Стравинский, и танцовщики, как Грехам, начавшие свою творческую карьеру лишь в конце второго десятка, добились успеха к концу третьего. Даже Битлз не избежали требований глубокой и обстоятельной подготовки к важным нововведениям. Профессор Уэллсберг из Университета Темпл изучил карьеру группы и обнаружил, что они уделили тысячи часов совместным репетициям. Эти занятия почти во всем соответствовали описанию осознанной практики, прежде чем мир впервые услышал о них. На заре карьеры они исполняли очень мало собственных песен, которые, в общем, были ничем не примечательны. Мы никогда бы о них не узнали, если бы не обнаружили спустя долгое время после того, как группа обрела успех. Первым настоящим хитом четверки стала песня «Please, please me» 1963 год написанная Джоном Ленноном и Полом Маккартни после пяти с половиной лет совместной работы. Разумеется, можно поспорить о художественных достоинствах песни. Каким бы успехом она ни пользовалась, это не было прорывом в популярной музыке. С этим пришлось подождать до так называемого среднего периода творчества группы, когда вышли альбомы Rubber Soul, Revolver и SGT. Paper's Lonely Hearts Club Band – Эти альбомы, полностью состоящие из собственных произведений Beatles, изменили музыкальный мир. К моменту создания сержанта Пеппера Леннон и Маккартни проработали вместе и весьма напряженно 10 лет. Что же конкретно происходит в течение этих долгих периодов подготовки? Нечто подобное сбору знаний о предметной области – один из этапов осознанной практики. Разумеется, речь идет об интенсивном и глубоком погружении в свое дело, часто под руководством наставника. Но и не имея такового, новатор стремится узнать как можно больше о своей области, самосовершенствоваться и выйти за рамки личных ограничений, а может быть даже за пределы своей области. Гарнер проанализировал истории семи величайших новаторов и обнаружил столько общих признаков, что объединил их в историю собирательного персонажа, которого назвал «Образцовый творец» или О.Т. О.Т. молод, однако уже успел посвятить 10 лет жизни совершенствованию в своей сфере и приблизиться к ее авангарду. Он уже мало чему может научиться в своей семье или у местных наставников, зато ощущает потребность испытывать себя в сравнении с другими молодыми талантами в той же сфере. В результате ОТ направляется в город, считающийся центром развития избранной им деятельности. Здесь явно просматриваются некоторые элементы осознанной практики. Значительные усилия по освоению предметной области, поиск более серьезного наставничества, постоянное стремление выйти из зоны комфорта. Следуя этому стремлению, ОТ находит зону задач или место приложения особого интереса, обещающие настоящие инновации в отрасли. Такой путь никогда не бывает легок, поэтому здесь мы просматриваем параллели с успешными людьми в других областях. ОТ напряженно работает, предъявляя огромные требования к себе и другим и постоянно поднимая планку. По выражению Уильяма Батлера и Он предпочитает блестящую работу, блеску в жизни. Столь высокие требования мы встречали и раньше, изучая взаимосвязь, осознанной практики и успешной работы. Подобное наблюдается и в бизнесе, так как многие важнейшие инновации в современном бизнесе связаны с областью эстетики, деятельностью правого полушария мозга. Многие открытия в бизнесе лежат в сфере науки – Это оспаривает теорию о том, что излишние знания могут помешать творческим находкам. Вспомним, например, один из самых знаменитых случаев творческого решения задачи во всей науке 20 века – открытие Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком структуры ДНК. Профессор Уэсберг в подробном исследовании показал, что некоторые выдающиеся ученые, например, Лайнус Поллинг, будущий нобелевский лауреат, пытались в то же время решить ту же проблему. Если предположить, что слишком обстоятельное знакомство с задачей помеха, то следовало бы ожидать, что Уотсон и Крик пришли к своему открытию, не отягощенные излишними знаниями, которые затмили разум других исследователей. Но на самом деле все было как раз наоборот. В те дни, в начале 50-х, Результаты исследований не были столь общедоступны, как теперь. И Оэсберг показал, как Уотсон и Крик собирали различные документы, рентгеновские снимки и необработанные данные, а также осваивали рентгеновскую кристаллографию и физику, получив в результате крайне важные сведения, которых больше не было ни у кого. На основании полученной информации Уотсон и Крик заключили, что спираль состоит из двух цепочек. Полинг считал, что их три. Цепочки эти расположены снаружи, а базисы ступени спиральной лестницы – внутри. Некоторые исследователи полагали, что базисы направлены наружу от цепочек. Им удалось рассчитать шаг цепочки, угол, под которым она закручивается, и способ соединения базисов друг с другом. Уотсон и Крик не были первопроходцами в своем деле. Еще раньше другие ученые поняли, что спираль двойная, а еще две команды исследователей опередили Уотсона и Крика, установив, что цепочки находятся снаружи молекул. Однако именно Уотсон и Крик первыми разрешили общую проблему в структуру ДНК, так как они и только они владели всеми необходимыми фактами. Как замечает У Эсберг дело не в том, что Уотсон и Крик были лучше или чем-либо отличались от других ученых. Просто у них было все необходимое для разработки правильной модели ДНК, а у других этого не было. Если мы ищем подтверждение тому, что слишком обширные знания о предметной области могут стать препятствием на пути творческих достижений, мы не найдем его в результате исследований. Здесь, напротив... Все свидетельствует об обратном. Выдающиеся творцы всегда те, которые полностью погрузились в свою сферу, посвятили этому жизнь, накопили громадное количество знаний о своей области и постоянно стремились в ее авангард. А насколько справедливо утверждение о том, что продолжительное обучение снижает творческие результаты? Здесь все неоднозначно. Очевидно что количество лет обучения не может быть критерием уровня знаний, особенно в некоторых сферах. Человек с докторской степенью по литературе, например, приобрел значительный багаж знаний по истории и интерпретации литературы, обычно какого-то конкретного типа. Но это совершенная область, чем, собственно, сочинение литературных произведений. Во многих творческих областях человек, стремящийся к передовому уровню знаний, сознательно выбирает путь с холастики, а не инноваций. Вполне логично, что в таких областях те, у кого больше всего лет формального образования, в наименьшей степени способны к инновациям. В науке и технике ситуация иная. В современном мире для творческого решения проблемы совершенно необходимо основательное образование. Первокурсник колледжа не сможет вылечить рак. Такова сегодняшняя реальность. Но помните, что исследования, соотносящие более продвинутое образование с меньшим уровнем креативности, затрагивают период с 1450 по 1850 год. В первую половину этого периода наука в нынешнем ее понимании практически отсутствовала. В эпоху, когда фундаментальные принципы научных методов еще не были известны, Высокая ученая степень вовсе не гарантировала больших научных познаний. Для отчетного периода, в значительной мере до научного, неудивительно, что формальное образование и творческий подход к науке не соотносились. Вкратце, во множестве областей уровень знаний в предметной области слабо соотносится с количеством лет обучения. Общая картина такова. Великие новаторы не замутнены знанием, они им очищены, и они приобретают его в процессе, который нам уже хорошо знаком, в течение многих лет серьезной, осознанной практики. Инновации не возникают внезапно, они вызревают. Теперь уже недалеко до пересмотра популярной точки зрения о том, что выдающимся творческим достижениям ничто не предшествует, что они рождаются внезапно, словно Минерва из мозга Юпитера. Как сказал восторженный писатель XIX века о паровой машине Джеймса Уатта, взглянув более пристально на выдающиеся инновации в бизнесе, искусстве и науке, в том числе на ту самую паровую машину, Можно увидеть, что они не возникают из ниоткуда и не появляются внезапно. Инновации не отвергают прошлое. Напротив, они во многом на него опираются и наиболее благоволят к тем, кто овладел уже существующими достижениями в своей сфере. Примеров тому множество, но самый яркий из них авиньонские девицы Пикассо», картина, которую историки считают величайшим творением XX века. И Уэйсберг, и Гарднер в своих исследованиях творчества уделяют ей большое внимание. Трудно назвать другое произведение, которое было бы столь не похоже на все, что было раньше. гротескные ныне человеческие лица, агрессивная обнаженность. Для 1907 года это был скандал, но даже это поразительное творение возникло благодаря множеству существующих в искусстве тенденций, с которыми имел дело Пикассо. Древняя иберийская скульптура, примитивное искусство Африки и народов Океании, отдельные фигуры и элементы композиции на картинах Сезанна и Матисса. Этот факт нисколько не умаляет величие картины, но обширные исследования показали, что даже это знаковое произведение не возникло из ничего, как может показаться, но являет собой новую разработку и блестящее сочетание элементов, возникших, течением времени и собранных воедино художником много лет совершенствовавшимся в своем искусстве. То же касается достижений в области науки и техники, вопреки тому, что нам рассказывали в школе. Джеймс Уатт не изобретал паровую машину, во-первых, а во-вторых, то, что создал, он создал не на пустом месте. До того, как Уатт в 1763 году начал работать, было изобретено много паровых машин. Причем несколько моторов такого типа, изобретенных Томасом Ньюкаменом, находились в коммерческом использовании в Англии. Отсасывали воду из угольных шахт. Однако и Ньюкамен не является изобретателем паровой машины. Его устройство лишь усовершенствовало более ранние варианты, коих которых существовало множество. Устройство Ньюкамена было далеко не совершено. Модель Уатта работала лучше. Разумеется, и это являлось значительным новаторством, которое благодаря своей роли в промышленной революции изменило ход истории. Но речь не идет о чем-либо ранее совершенно неизвестном, чудом возникшим даже для самого изобретателя. Как раз наоборот. УАД создал усовершенствованный вариант паровой машины, стараясь улучшить уже существующее, например, машину Ньюкамена, И его долгие упражнения в конструировании научных инструментов дали ему необходимые для этого навыки и знания. Еще пример. Элли Уитни не изобретал хлопкоочистительную машину. Устройства для отделения шариков хлопка от семян существовали и раньше, и они работали, но только с длинноволокнистым хлопком, выращивать который в промышленных масштабах было невыгодно. Аппарат Уитни, перенявший многие принципы работы у существующих машин, работал с коротковолокнистым хлопком, и в этом заключалась вся разница. Это также не уменьшает важности достижения. Машина Уитни произвела революцию в экономике американского юга и изменила историю. Но и она не возникла из ничего. В своем творении Уитни лишь мастерски усовершенствовал существовавшие схемы, благодаря тому, Что был знаком с предшествующими достижениями. Паровая и хлопкоочистительная машины две самые значительные новации в бизнесе, и истории появления таких новаций, в общем, одинаковые во все времена. От телеграфа до самолетов и интернета все они представляют собой некий законченный вариант ранее существовавших разработок, возникающий в результате блестящего озарения но невозможны без глубокого знания и учета достижений прошлого. Тоже можно сказать и о менее выдающихся инновациях. Изобретатель Джим Маргров, создавший популярную электронную систему чтения для детей LeapPad и компьютерную ручку Fly, переводящую в цифровой формат и сохраняющую все ее написаны, говорил в интервью New York Times, что каждое изобретение – создана на основе работы, вложенной в создание предыдущих. Разрабатывать новинки, отдалившись от проблемы, отнюдь не легче, чем погрузившись в нее. Напротив, моменты Эврика вырастают из долгих часов размышлений и исследований, утверждает Маргров. Путь к величию в новаторстве Важно понимать, что инновации масштаба ручки fly на первый взгляд, далекие от симфонии Бетховена или теории Эйнштейна, по своей сути от них не отличаются. До недавнего времени исследователи часто делили творчество на две категории. Творчество с большой буквы, благодаря которому созидаются грандиозные вещи, такие как микросхемы или приключения Гегель-Берифина, и творчество с маленькой плодом которого являются, например, телереклама или составляемые флористом букета. Но Роналд Бегетта из Орегонского университета и Джеймс Кауфман из Калифорнийского государственного университета в Сан-Бернардино предположили, что оба типа инноваций существуют в одном и том же континууме разработок. И этот континуум простирается за пределы творчества с маленькой буквы к тому, что они назвали творчеством с очень маленькой буквы. В этом контексте все уровни творческого труда следуют одному пути, начинающемуся с новаторских и лично значимых интерпретаций – очень маленькая буква, которые далее сменяются оригинальными и значимыми находками межличностного значения. Маленькая буква. И иногда переходит в творческие достижения высшего уровня. Большая буква. Такая точка зрения крайне важна, так как связывает воедино свидетельства, подтверждающие, что творческие достижения возникают таким же образом, как и все остальные. По словам Бегетта и Калфмана, с большей вероятностью на творчество с большой буквы влияет интенсивная осознанная практика в определенной области, а не особый генетический дар отдельных лиц. Как исследователи природы творчества, они рассматривают работу Эриксона и его коллег как предоставляющую опытное свидетельство в поддержку такой точки зрения о развитии демонстрирующая важность осознанной практики в творческих успехах. Иначе говоря, новаторы добиваются величия таким же образом, как и все остальные. Однако результаты некоторых исследований показывают, как люди застревали, вторично сталкиваясь с уже знакомыми задачами. Как это соотносится с опытом новаторов, который мы рассмотрели? Ответ нам даст более пристальный взгляд на эти исследования. В знаменитых экспериментах с водой и кувшинами испытуемым предлагали пять разных задач, каждую из которых можно было решить одним и тем же алгоритмом, определенным образом наполняя кувшины. Потом им дали несколько других задач, одну из которых можно было решить только более простым способом, увидеть который испытуемые не смогли. Результат, как показалось, свидетельствовал, что глубинное знакомство с задачей мешает человеку искать новаторские решения. Но рассматривая эту ситуацию под другим углом, мы увидим, насколько она отличается от реальных случаев творческого решения проблем. Испытуемые в этом опыте не посвящали всех себя изучению предметной области и не проводили тысяч часов за решением задач такого типа. Насколько мы можем судить, об этой сфере они знали лишь то, чему научились из пяти однотипных задач, предложенных исследователями. Если бы оказалось, что испытуемые не особенно хорошо решали задачи другого типа, мы бы не удивились. Разумеется, этот результат мало что говорит нам о факторах, помогающих или мешающих успешным новаторам. Подразумевалось, что эти эксперименты показывают, что происходит, когда люди слишком глубоко погружаются в решение задач определенного типа. Однако истолковать их, пожалуй, можно более правдоподобно и привлекательно. Они показывают, что происходит, когда люди недостаточно погружаются в определенную область решения задач. Эксперименты продемонстрировали, что испытуемые без предшествующего опыта решения задач смогли найти простое решение, которого не увидели опытные испытуемые, но в экспериментах не участвовали те, кто был бы нам наиболее интересен. Профессионалы, уделявшие таким задачам много времени и усилий. Результаты этого исследования интересны и незаслуженно известны, но они не опровергают наших выводов, сделанных на основании изучения опыта великих творцов-инноваторов. Что до легенд о блестящих инновациях, внезапно предстающих перед своими авторами в готовом виде, это действительно всего лишь легенды. Коллеридж, вероятно, владел навыками пиара, будучи при этом поэтом. Так, по крайней мере, считает один критик, утверждающий, что Коллеридж придумал историю со сном, чтобы его стихотворение лучше продавалось. Найдена более ранней его версии, из которой видно, что Коллеридж существенно изменил текст перед публикацией. Даже согласно авторской версии событий, он погрузился в опиумный сон, читая книгу 17-го столетия под названием Паломничество, а затем проснулся и увидел свое знаменитое стихотворение, начинающееся словами В стране к сонат. Благословенный дворец построил Кубла хан. Как обнаружил критик Джон Лоус, в паломничестве ханский город описывается в отрывке, начинающимся словами В Ксамду Кублайхан построил величавый дворец. Как и все великие творцы, Колерич строил на заложенном ранее фундаменте. Авраам Линкольн не впервые вывел бессмертные слова. Геттисбергской речи на обороте конверта по пути на поле боя. Найдено несколько черновиков ее на пищей бумаге с логотипом Белого дома. А многочисленные записи Архимеда, как и его современников, не содержат даже намека на историю с ванной. Ученые заключили, что это миф. Инновации в организациях. Принципы, позволяющие развивать новаторские способности, аналогичные тем, которые способствуют успешной работе в целом. Соответственно, и учиться этому организации могут также. Все этапы, описанные в предыдущей главе и призванные помочь организациям улучшить свою работу, помогут им глубоко проникнуться инновационным духом. Кроме того, организации могут придерживаться еще нескольких принципов, способных повысить их шансы создания ценных инноваций. Обширная индустрия инноваций породила бесчисленное количество книг по творческому подходу в организации, но в свете требований осознанной практики и успешной работы немногие из этих идей могут быть действительно применимы. Исследования деятельности великих творцов выявляют в каждом случае характерные обстоятельства – их увлеченное погружение в свою предметную сферу и получаемое в результате глубинные знания. Так как организации не могут быть новаторами, только люди, следовательно, самое большее, что может сделать организация для создания оригинальных решений, всемерно способствовать своим сотрудникам в приобретении и углублении знаний в предметной области. В предыдущей главе мы обсудили, как это можно сделать. Еще один подход, предложенный McKinsey – создание инновационных сетей внутри организации с целью предоставления сотрудникам возможности обмениваться информацией, а также обсуждать друг с другом проблемы, над которыми они работают, и применяемые ими способы решения этих проблем. Суть, по словам сотрудников McKinsey, в том, что поскольку новые идеи рождают другие новые идеи, Эти обеспечивают цикл информации. Мы видели, что выдающиеся творцы часто сами создают такие циклы. Подобную схему наблюдал Говард Гарднер, отразив ее в истории своего образцового творца, когда тот переехал в город, где мог находиться в кругу ведущих специалистов в своей области. Одна из главных причин того, что люди в организациях не создают оригинальных идей, в том, что корпоративная культура к этому не расположена. Новые идеи фактически не приветствуются. Инициатива наказуема. Об этом свидетельствуют исследования организации, но нам они не нужны. Мы знаем это по собственному опыту. Важная находка в исследовании МакКинси объясняет, почему эта проблема не часто находит решение. Высшее руководство не считает ее проблемой. Исследование, проведенное среди 600 глав компаний, показало, что верхи считают главной причиной отставания их компаний по части инноваций недостаточное количество нужных людей. Менеджеры уровнем ниже имели иное мнение. Нужные люди в компании есть, но культура мешает им создавать действительно оригинальные идеи. Любой, кто поработал некоторое время в организации, знает, какая из этих двух групп, скорее права. Преобразование корпоративной культуры вообще, и в интересах инноваций в частности, обстоятельный долгосрочный проект, который мы не станем подробно освещать здесь, заметим лишь изменение культуры начинается на уровне руководства. Пока руководители считают, что с культурой все в порядке, она не изменится. Именно поэтому исследование МакКинси во многом проясняет вопрос о том, почему большинство компаний не способны к инновациям в той мере, в какой им хотелось бы. Частичное решение этой проблемы в том, чтобы четко и ясно ставить сотрудникам задачу и давать им свободу для ее выполнения. Бенджамин Зандер, дирижер Бостонского филармонического оркестра, часто общается с бизнес-группами и обычно устраивает для них небольшое упражнение. Он выбирает в группе человека, у которого вскоре день рождения, а затем говорит остальным, у Мэри совсем скоро день рождения, спойте ей ее песню. Больше никакие указания не нужны. Группа дружно поет Мэри «Happy Birthday». Тогда Зандра говорит, «Очень неплохо, но знаете что? Думаю, вы способны на большее. Спойте-ка это еще раз, но по-другому, давайте». Полная тишина. Никто не издает ни звука. Зандра объясняет ситуацию. Когда все поняли, что делать, они быстро это сделали вместе, без руководства. Но когда задача была неясна, Членам группы просто велели спеть по-другому, а они замерли в недоумении. Подобная картина характерна для многих организаций. Лидеры призывают сотрудников к творчеству, но никто не понимает точно, что это значит. Не зная точно, куда идти, люди стоят на месте. Организациям, поощряющим творческий подход, следует объяснить своим сотрудникам, какого рода новшества были бы особенно ценны. Следует четко обозначать верное направление, будь то новые способы расширения линейки продуктов, новые методы определения потребностей клиентов или снижение капитальных затрат. Важно, чтобы люди понимали приоритеты организации и с учетом этого могли определить, где именно инновации будут наиболее уместны и эффективны. Еще один важный фактор, влияющий на способность людей подходить к работе творчески. Мотивация. Причины, побуждающие людей трудиться самоотверженно и неотступно ради достижения успеха, обсуждаются в последней главе. Пока отметим, что по результатам некоторых исследований люди успешнее с решением творческих задач, когда им не предлагают наград. Предложение награды на самом деле снижает креативность. Не все исследования это подтверждают, но смысл интуитивно ясен. Люди, имеющие внутреннюю мотивацию творить, более креативны, чем те, кто просто делает это за деньги. Как мы уже видели, Деньги никогда не являются основным мотивирующим фактором, а побуждая людей к мастерскому исполнению своего дела, мы полагаем на сильнейшие из возможных мотивирующие факторы. Вот почему некоторые компании, особенно славящиеся своим новаторским духом, такие как 3M и Google, позволяют сотрудникам отводить 10-20% времени на любой проект, который они сочтут для себя интересным. Такие проекты не всегда выгодны для компании, так что существует определенный риск. Но преимущество такого подхода очевидно. Политика «делай то, что велит в сердце» создает атмосферу доверия, которая, как уже указывалось, является важным компонентом творчества. Очень немногие компании способны этого добиться, но тем, которым это удается, достается конкурентное преимущество. Понимание происхождения инноваций крайне важно, так как мы обычно считаем, что инновационная деятельность, даже в большей мере, чем другие качества, является божественным даром. Мы можем соглашаться с тем, что выдающийся теннисист достиг своего успеха путем осознанной практики, но не допускаем подобной мысли в отношении изобретателя. Однако факты свидетельствуют о том, что важнейший фактор успеха в обоих случаях один – Профессор Реймонд Никерсон из университета Тавца писал, что важность знаний в предметной области как определяющего элемента творчества повсеместно недооценивается, несмотря на внимание, уделяемое ей исследователями. Дэвид Перкинс из Гарварда, изучив многие факторы, предложенные в качестве важных элементов творчества, писал, Самые убедительные свидетельства отражают связь между творческим мышлением и ценностями в широком понимании этого слова, целями и надеждами человека. Гораздо в большей мере, чем мы обычно думаем, творчество – намеренные усилия. Желание достичь мастерства в деле, настрой на долгий упорный труд ради достижения этого – а затем стремление создавать новое – вот как рождается новаторство. Упрямые факты свидетельствуют, что творчество доступно нам гораздо в большей мере, чем нам кажется. Основное ограничение, как и в случае успешной работы, наше нежелание взять на себя необходимый для этого труд. С этой точки зрения изучение инновации, в частности, поднимает вопросы – важный для всех видов успешной работы. Насколько рано следует начинать заниматься осознанной практикой и до какого возраста она эффективна? Люди творческих профессий, например, музыканты, иногда начинают заниматься в очень раннем возрасте и продолжают это делать до глубокой старости. Что же это означает? Стал ли процесс достижения блестящих результатов более долгим, чем раньше? Если так то какова в этом роль окружающей обстановки? Сила осознанной практики применима в очень многих сферах жизни. Давайте выясним, почему это так и что из этого следует. Глава 10. Успешная работа в молодости и не только. Начните пораньше и продолжайте еще и еще. Почему лауреаты Нобелевской премии получают ее во все более пожилом возрасте? Эта тенденция становится все более очевидной. Объяснение этого факта раскрывает нам несколько базовых истин об успешной работе. Оно показывает, почему сейчас достичь высших уровней во многих сферах сложнее, чем раньше. Этот факт заставляет нас исследовать эффективность осознанной практики на протяжении жизни, с ранних лет до пожилого возраста, а также изучить виды вспомогательных структур, содействующих в достижении выдающихся результатов, чтобы понять, никто не проходит этот путь в одиночку. Немолодой возраст нобелевских лауреатов и других новаторов был замечен Бенджамином Джонсом, из школы «Менеджмент-эколог» в Северо-Западном университете. Он сопоставил данные о лауреатах Нобелевской премии по точным наукам и экономике, а также о других, добившихся наиболее примечательных результатов в науке и технике за период XX века. Когда он определил, в каком возрасте они совершили свои выдающиеся деяния, то обнаружил удивительный факт. Всего лишь за сотню лет их возраст увеличился почти на 6 лет. Эта находка выдержала все проверки на статистическую значимость. У этого явления, безусловно, есть существенная причина. Но какая?